Глава восьмая. «Эд, мисс Эвелина Стрэндж, прекрасная девушка, не так ли?» Лорд Дарлин посмотрел на друга, который составлял ему компанию в ожидании невесты. «Прекрасная», — согласился сэр Эдвард. «И, по-моему, он сделал выразительную паузу. Я даже рад, что мы наконец-то встретились». «Рад он», — рассмеялся Майкл. «Это хорошо, что рад. А я давно хотел спросить». Мужчина перестал смеяться и уже серьезно посмотрел на друга. «Зачем ты решил жениться вслепую?» «Моя мать, уважаемая всеми леди Эмилия Дарлин, долгое время неважно чувствовала себя и в один из совместных семейных вечеров попросила меня остепениться», вздохнул лорд Дарлин. «Причем так тяжело, что во взгляде лорда Рида тут же отразилось сочувствие. Я очень переживал за нее, как и мои старшие братья и наш отец». А как ты знаешь, оба моих брата давно и прочно женаты, а я один оставался для матери причиной волнения и беспокойства». Лорд Дарлин замолчал, нахмурился, вспоминая те тяжелые дни, когда он переживал за мать. Не иначе в тот момент на меня нашло затмение, поскольку я ответил согласием и сказал матери, чтобы она лично выбрала для меня невесту, на которой я женюсь. После данного мной согласия уже на следующий день в наше поместье приехал лорд Стрэндж, у которого с отцом давно сложились деловые отношения. Так как оба джентльмена понимают, что торговля приносит хороший доход. Мама, видимо, решила не терять время зря и быстро остановила выбор на дочери лорда Стрэнджа. Сказала, что видела девушку несколько раз, а та ей очень понравилось. Я же ранее не встречался с мисс Эвелиной, только слышал о ней... Причем то, что не может не радовать мужчину. Но, как я тогда понял, не меня. Не такое представлял я себе жену. В глазах Майкла Рида мелькнуло недоумение. Он хотел спросить друга о том, что не так с мисс Стрэндж, но промолчал. Лорд Дарлин продолжил рассказ. Я не стал матери возражать. Слишком радостной она стала после того, как объявила о своем выборе. Я подписал с лордом Стрэнджем, который обрадовался нашему предложению, соответствующее соглашение о том, что когда его дочери исполнится восемнадцать, она станет леди Дарлин. Мы объявили о помолвке, а поскольку мама болела, все закончилось обычным объявлением. Насколько я знаю, миледи Дарлин сейчас в прекрасном здравии, улыбнулся Майкл. Но официального торжественного приема так и не состоялось. «Слава пресветлый, это так», — согласно кивнул Эдвард. «Мама сейчас в добром здравии. А прием мне стоило больших усилий, чтобы он так и не состоялся», — хмыкнул Эдвард. «А его высочество пошел мне навстречу и постоянно находил для меня важнейшие поручения. И, следовательно, с невестой до нашего визита ты не был знаком, верно?» Майкл некоторое время задумчиво разглядывал профиль друга который увидел две женские фигуры на тропинке в саду и отвлекся от него. В итоге тебе повезло, мисс Эвелина мила, не глупа, скромна и сильный целитель. А еще похоже, мисс Эвелина совсем не обидчива. Задумчиво проговорил Эдвард. Это замечательное качество, которое меня радует. Любая другая девушка на ее месте, чтобы задеть меня, выкинула бы что-нибудь я такая или вообще разорвала помолвку а Леди Стрэндж ведет себя так, словно ничего особенного не произошло. Эдвард вспомнил робкий взгляд невесты, обеспокоенность в голубых глазах во время осмотра, и сразу же в памяти возникли темно-синие, невидящие глаза, которые очень впечатлили его. Таким необыкновенно одухотворенным стало лицо девушки, а ее нежные прикосновения, от которых его бросало в жар. «Стоп!» Эдвард замер и нахмурился – почему у его невесты голубые глаза? Разве глаза у мисс Стрэндж не должны быть зеленого оттенка? Дорогой, у Эвелины Стрэндж прекрасные зеленые глаза. Они достались ей от матушки, в которую девушка пошла красотой. Говорила Миледи Дарлин но мисс Эви, когда добивалась согласия сына на брак. Она потрясающая красавица, полностью в твоем вкусе. Наверное, он что-то напутал, и леди Дарлин говорила не о зеленых глазах. Или его мать плохо помнила покойную Миледи Стрэндж? Когда мисс Эвелина появилась в поле зрения, Эдвард стал внимательно ее разглядывать. Невысокая, стройная, с покатыми плечами, с белокурыми волосами, скорее золотистого, а не платинового оттенка. И голубыми глазами она была приятна и миловидна, но не более. В девушке не было той роковой красоты, породы, идеальных черт, о которых говорили вокруг. И меньше всего мисс Тренч напоминала роковую сердцеедку, которую Эдвард никак не хотел видеть в роли своей супруги. От девушки, наоборот, веяло добротой, скромностью и теплом. «Рад, что вы приняли мое приглашение, мисс Эвелина», — искренне улыбнулся мужчина. Лорд Дарлин был рад, что слухи о его невесте не подтверждались». Девушка встретила его взглядом, а в следующее мгновение споткнулась на ровном месте, неуклюже взмахнула руками и прилетела в его объятия. Лорд Дарлин едва успел заботливо обнять тонкую фигурку, как мисс Тренш уже прочно встала на ноги, решительно отстранилась и даже отошла на несколько шагов. И все это время она не поднимала глаз. «Робкая и милая», с неожиданной нежностью подумал Эдвард Дарлин. Словно... Испуганный олененок. «Спасибо за приглашение!» Девичий голос прозвучал глухо и сипло. «Я рада, что вы уже настолько хорошо чувствуете себя, милорд, что решили прогуляться и пригласили меня. Вашими стараниями, мисс Савелина. Эдвард слегка поклонился. «Сэр Тобиас, помню, говорил, что вы сами развели розари из редких сортов роз и ухаживаете за цветами. Хочу посмотреть на это чудо. Покажите мне?» Девушка молча кивнула, не поднимая глаз. «Миссис Луисон, позвольте сопроводить вас», произнес Майкл, предлагая руку миссис-компаньонке. Так они и отправились на прогулку. Впереди лорд Дарлин и Тинария, которая неуверенно оперлась на предложенный женихом локоть, а в нескольких шагах от них лорд Рит и миссис Луисон. Эдварду показалось, что его невеста чересчур напряжена и взволнована, и это наблюдение немного озадачило его. Мужчина рассказывал девушке истории своей жизни, сверху вниз, посматривая на невесту, желая, чтобы Евелина перестала смущаться. И вскоре монолог превратился в диалог. Ему вдруг нестерпимо захотелось узнать девушку поближе. Тинария опиралась на локоть лорда Эдварда Дарлина и с удовольствием внимала приятному мужскому голосу. А внутренний голос упрямо ей нашептывал. «Нужно быть осторожнее, чтобы не попасть к демоновой бабушке и выполнить договоренность с родственницей Лешего, которая по совместительству оказалась твоей молочной сестрой». Тина молча вздыхала. Для этого прежде всего нужно иметь трезвую голову на плечах и думать не о том, какой интересный мужчина рядом с ней и о своем глупом замирании каждый раз, когда их взгляды встречались, а совершенно о другом. О том, что скоро исполнится восемнадцать лет, ей помогут поступить в Академию на целителя, предоставят рекомендательное письмо и оплатят первый год обучения. И о том, что после этого жизнь круто изменится. Она отучится и сможет получить лицензию профессионального целителя. И не только вытаскивать отравленные пули из мужских тел, но и лечить сложные, неизлечимые болезни, снимать проклятия, а еще распознавать заговорные пули и тому подобное. «Мисс Авелина, вы сейчас очень далеко?» Голос лорда Эдварда, который прозвучал чуть громче, чем до этого, а еще на нотки в нем, заставили тину очнуться от размышлений. Ой, простите, я задумалась, смутилась девушка. Похоже, она перестаралась с желанием не обращать внимания на жениха Ева. Я это понял, мягко улыбнулся мужчина. И о чем же, если это не секрет, конечно? В серых глазах отчетливо просквозило любопытство не даже показалось, что золотые крапинки в серых зрачках замерли в ожидании ее ответа. «Не секрет. Снова о том, кто именно покушался на вас, милорд, и почему?» — быстро сориентировалась сценария с ответом. «Так вот, о чем вы задумались», — удивился мужчина, а крапинки отмерли и снова зажили своей беспокойной жизнью. «К сожалению, я подозреваю кое-кого, но рассказать вам по понятным причинам пока не могу». «И не нужно», — отозвалась девушка. Только успокойте меня, что вы найдете его, а сами не пострадаете. Конечно, найдем, а как же иначе? Для этого мы с Майклом и выпросили у вас разрешение остаться в вашем поместье еще на несколько дней. Сейчас в поместье Ридов доверенные люди уже сообщили, что нашли наши тела, а полицейские ищут убийц, не подозревая, что мы живы и здоровы. Мы надеемся, что заказчик перестанет соблюдать осторожность и себя выдаст. И я надеюсь на это, кивнула Тинария. Тогда этот драный подлый пес получит по заслугам. Запальчиво и жестоко добавила она и тут же заметила, как изменилось выражение лица гостя, а за ее спиной послышалось выразительное покашливание миссис Луисон. Тина опустила взгляд, покраснела. Снова она забылась, как же сложно быть всегда сдержанной и думать о том, что говоришь. Драный подлый пес, она вообще в своем уме! Как можно было так забыться? Девушка не знала, что милорд Дарлин в это мгновение снова вспомнил, как во время беспамятства ему иногда слышались ругательства, произносимые тихим девичьим голосом. И слово «пес» там тоже частенько присутствовало. Еще и в разных интерпретациях. Теперь лорд Эдвард понял, что те бранные слова точно не галлюцинация, а мисс Велина Стрэндж иногда их употребляет. Цинария подняла голову, встретила внимательный взгляд лорда Эдварда. «Ох, иногда я забываюсь», — прошептала она, — «когда злюсь или переживаю, отец всегда сердится из-за этого». Тенария вспомнила, как подруга просила шокировать ее жениха. Похоже, она начала выполнять просьбу подруги, потому что выражение мужского лица, до этого выражающее симпатию, интерес, теперь стало непроницаемым а золотые крапинки в серых зрачках стали тусклыми и еле заметными. Некоторое время молодые люди шли молча, а вот лорд Рид и миссис Луисон, наоборот, о чем-то тихо и оживленно переговаривались. Через некоторое время Тина и лорд Дарлин возобновили беседу. Сначала девушка была немного напряжена, и искосо бросала взгляды на мужчину, но со временем убедилась, что сырой Эдварду интересно с ней и дальше прогулка прошла в приятной беседе. А потом лорд Эдвард произнес что-то совершенно невероятное. «Мисс Эвелина, хочу вам признаться, что с момента нашей первой встречи вы все время меня удивляете». Тина замерла, испуганно вскинула взгляд. «Сначала вы оказались целителем и спасли мне жизнь, хотя я слышала вас как о магии земли». — Потом при общении я узнаю вас как человека, которого не ожидал встретить. Эдвард наклонился и тихо проговорил. — Вы не взбалмошная, не резкая, не гордячка. Вы такая милая, добрая, сдержанная. Тина разволновалась и смутилась, а мужчина тепло улыбнулся, наклонился к Тенарии еще ближе и проговорил. — Леди Стрэндж, с вами безумно интересно. Вы не похожи ни на одну известную мне девушку. И мне очень нравится ваше увлечение целительством. Когда вы рассказываете о нем, вы все светитесь, ваши глаза горят, а губы улыбаются. Даже бранные слова, которые знают лишь солдаты, и его величество, придают вам неповторимое очарование. Мне искренне жаль, что мы с вами раньше не познакомились. Признаюсь, я был неправ, что так не смог найти время увидеться с вами. «Виноваты в этом только вы, милорд», С облегчением улыбнулась Тинария. «Я ждала вас». «Согласен. Вы простите меня, мисс». Тина загадочно улыбнулась. «Прощать или наоборот, не прощать, будет уже Эва. А сейчас у нее отлегло от сердца. Лорду уже с не интересно. Он даже жалеет, что не узнал ее раньше, даже просит прощения. Ведь это замечательно». Но дальше удивлять жениха Эвы Тенарии совсем не хотелось. Она поймала себя на том, что ей хотелось другого. Вот так вот и дальше идти вдвоем по изгибающейся среди красиво подстриженных деревьев тропинке, разговаривать как равные, как друзья, видеть искреннюю заинтересованность в серых глазах, понимать, что сэру Эдварду действительно интересно то, о чем она рассказывает, и любопытно даже то, о чем она думает. Разве могла она раньше подумать, что с лордом можно разговаривать, как с обычным мужчиной? Что высший аристократ, герой войны и друг принца, будет с интересом слушать, какие травы помогают при бессоннице, а какие вот ожирения? Лорд Тобиас Стрэндж не в счет, он особенный человек, слишком добрый и порядочный, что ли, Правда, прогуливаясь и общаясь с лордом Дарлином, Тенарии пришлось вспомнить все уроки, этикеты и хороших манер, какие она когда-то изучала. Она стала внимательнее следить за собой и старалась говорить правильно, не используя простые словечки и вульгарное выражение. Старалась поменьше жестикулировать и смеяться. Еще Тина все время напоминала себе, что леди должны быть сдержанными, говорить не торопясь и с достоинством и уж точно не употреблять бранные слова, хотя те и не оттолкнули лорда Дарлина, как она боялась. Ей было очень сложно, но она старалась, и поняла, что не ради Эвы, ради себя, потому что когда ее рука лежала на локте мужчины, который искренне восхищался ею и прекрасными розами Эвы, Дина чувствовала себя самой счастливой девушкой на свете.